Добрый день, уважаемые зрители, мы вот прошлый раз начали новый цикл лекций, посвященный а, послевоенному развитию страны, начали этот разговор социально-экономического развития СССР, послевоенный период говорили о основных проблемах и задачах восстановления народного хозяйства страны. Ну а теперь я продолжу а, свою прежнюю лекцию, и теперь мы поговорим об основных истоках а, и причинах, которые позволили довольно быстро и успешно решить основные социально-экономические проблемы страны в послевоенный период. Итак, надо сказать, что грандиозные успехи индустриального развития страны, о которых мы говорили на прошлой лекции, и существенный рост капитального строительства были достигнуты за счет целого ряда внутренних и внешних факторов. Значит, традиционно к внутренним источникам бурного промышленного роста большинство современных авторов, в частности Попов, Ханин, Вдовин, Безбородов, Зубкова, Пенкевич и другие относят. Первое. Мобилизационный характер советской экономики, который из Рима выразился, во-первых, в налаживании и ужесточении действенного политико-административного надзора и контроля над руководством всех промышленных министерств, ведомств и предприятий. Во-вторых, в неоднократном повышении норм выработки и продолжительности рабочего дня. В-третьих, в огромной концентрации финансовых и трудовых ресурсов, достигнутой за счет сельского хозяйства, легкой промышленности и социальной сферы. И-четвертых, в принудительных государственных займах и неэквивалентном товарообмене между городом и деревней. Второе, это, конечно, самоотверженный труд советских людей – и их производственный героизм, который проявился в многочисленных трудовых починах: например, по скоростной резке металла, сокращение производственных потерь, повышение уровня культуры производства, движение бригад отличного качества и так далее. Хотя надо признать, что целый ряд современных авторов, в частности господин Ребинтин, на вполне откровенных конъюнктурных антисталинских настроениях Противовес многочисленным работам советских ученых, в частности Утенкова, Хлусова, Лельчака, Приходько и других, утверждает, что в отличие от довоенного стахановского движения, новые разновидности соцсоревнования, возникшие еще в годы войны, в том числе движения скоростников, двухсотников, пятисотников и тысячников, во многом уже носило сугубо административно-принудительный характер и, и не являлась живым творчеством или подчином самих масс. Однако данная оценка, рожденная на базе антисталинской истерии и конъюнктурной волне повальной антисоветчины времен Ельцинского лихолетия, не разделяется большинством современных авторов. Третья причина бурного промышленного роста – заключалось в быстром и существенном сокращении численности вооруженных сил СССР с 11,5 до 3 миллионов человек и значительный рост за счет этого отряда промышленного пролетариата, что позволило в кратчайшие сроки обеспечить огромными трудовыми ресурсами, по разным оценкам это 8-11 миллионов человек, весь народно-хозяйственный комплекс страны, прежде всего крупные промышленные, стройки и предприятий тяжелой индустрии и оборонной промышленности. Четвертое – это значительное увеличение численности заключенных ГУЛАГа, произошедшее в основном за счет власовцев, бандеровцев, лесных братьев и других антисоветских элементов и предателей. При этом надо сказать, что по оценкам одних специалистов, в частности Земского, Пихоев, Довина, Козлова и других – Этот рост составил порядка 70% от 1,5 миллионов до миллионов 600 млн. человек. А по другим, причем явно завышенным данным, которые дают Конфис, Петров, Белых, Тимонина, Берихин и другие, рост был порядка 550-600%, то есть на 8-9 млн. человек. Ну и наконец по третьим. Просто фантастическим утверждением господ Попова и Шмелева к началу 1953 года в системе ГУЛАГа находилось не менее 12 миллионов человек, что составляло 20% от всех занятых в сфере материального производства. Кроме того, надо сказать, что серьезным фактором экономического роста страны стал труд 2 миллионов 300 тысяч спецпереселенцев. Это немцы, калмыки, карачаевцы, чеченцы, ингуши и 2 миллионов немецких и японских военнопленных, работавших на строительстве сотен железных и шоссейных дорог, угольных шахт, рудников и крупных промышленных объектов, в том числе Байкало-Амурской и Воркутинско-Норильской железнодорожных магистралей. В целом следует признать, что Министерство внутренних дел СССР, которое в конце 1945 года возглавил генерал-полковник Сергей Никифорович Круглов, и входивший в его состав Главное управление лагерей, это знаменитый ГУЛАГ, которым в послевоенный период поочередно руководили генерал-лейтенанты Виктор Григорьевич Насеткин, Григорий Павлович Добрынин и Иван Ильич Долгих, стало ведущим хозяйственным ведомством страны, поскольку именно руками миллионов заключенных сооружались крупнейшие и важные объекты атомной металлургической и энергетической промышленности, а также железнодорожного транспорта. При этом следует признать и правоту тех авторов, в частности профессоров Ханина и Пенкевича, которые считают, что, во-первых, экономические проблемы принудительного труда в эпоху сталинизма освещены в трудах историков весьма поверхностно, во-вторых, роль системы принудительного труда в советской экономике нельзя слишком преувеличивать, чем явно грешила вся Горбачевская и постсоветская историография, однако не следует и преуменьшать ее. В-третьих, в общем числе экономически активного, то есть трудоспособного населения страны доля заключенных составляла не более 2%, а сам труд заключенных вообще не использовался, В таких важнейших экономических сферах, как электроэнергетика, машиностроение, основная часть топливной промышленности, железнодорожный транспорт и так далее. Вместе с тем, труд заключенных довольно широко применялся в ряде важных отраслей в тех районах страны, где применение вольно наемного труда было затруднительным в силу дроговизма расходов на оплату труда и создание элементарных бытовых условия проживания рабочих и инженерных кадров, в частности в цветной металлургии и лесной промышленности, в северных и восточных регионах СССР, в железнодорожном и гидротехническом строительстве и так далее. Поэтому все попытки зарубежных и российских антисталинистов типа Кокурина, Марукова, их левника, представить дело таким образом, что все великие стройки коммунизма по большей части возводились руками заключенных, совершенно беспочвены, а зачастую просто лживы. Значит, пятым источником бурного промышленного роста называют и изменение управленческой структуры на общественноюзном уровне, которое выразилось, во-первых, упразднение Государственного комитета обороны и передачи всех его функций. Совету народных комиссаров СССР, который с марта 1946 года был преобразован в Совет министров СССР. Далее, в ликвидации и преобразовании целого ряда военно-промышленных наркоматов министерств и перевод их предприятий на выпуск продукции гражданского направления. Затем, в создании отдельных региональных министерств, угольной, нефтяной и рыбной промышленности в районах, подвергшихся немецкой оккупации, в создании объединенных министерств черной и цветной металлургии, текстильной и легкой промышленности и новых министерств, строительного и дорожного машиностроения, промышленности, средств связи, медицинской и пищевой промышленности и так далее. Наконец, в назначении на должности новых союзных министров, молодых управленцев с высшим профессиональным образованием, отменно зарекомендовавших себя в годы войны. В том числе Михаил Васильевича Хрунчева, Александра Федоровича засядька Николая Константиновича Байбакова, Михаила Андреевича Евсеенко, Алексея Адамовича Горегляда, Анатолия Николаевича Кузьмина, Константина Михайловича Соколова, Петра Николаевича Горемытина, Ивана Герасимовича Зубовича и других. При этом надо подчеркнуть, что на важнейших министерских постах оставались и многие знаменитые сталинские наркомы до военного и военного призывов, в том числе Дмитрий Федорович Устинов, Михаил Георгиевич Первухин, Иван Федорович Тавасян, Иван Григорьевич Кабанов, Петр Иванович Паршин, Петр Фадеевич Ломака, Александр Илларионович Ефремов, Николай Степанович Казаков и другие крупные советские управленцы. Кроме того, как верно подчеркнул тот же профессор к числу важнейших мероприятий по совершенствованию управления советской экономики можно смело отнести, во-первых, создание в начале 1948 года двух новых общесоюзных ведомств, это Государственного комитета, по внедрению передовой техники народное хозяйство СССР, это так называемая гостехника СССР, и Государственного комитета по материально-техническому снабжению, это так называемый госснаб СССР, который тогда возглавили два заместителя председателя Совета министров СССР, Вячеслав Александрович Малашев и Лазарь Моисеевич Каганович. Именно эти ведомства сыграли исключительно важную роль в ускорении технического и технологического прогресса, позволили максимально централизовать все материально-техническое снабжение промышленных отраслей и намного улучшить ее организацию. Во-вторых, это реорганизацию самого Госплана СССР, направленную на дальнейшее улучшение планирования и управления крупными экономическими пропорциями в народно-хозяйственном комплексе страны. Лично глава Госплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский, которого ряд современных авторов, в частности, небезызвестный профессор Хлевнюк, считает главной рабочей лошадкой всего Совета Министров СССР, приложил немало усилий по улучшению нормирования расходов материалов, существенно большей сбалансированности и обоснованности планов, совершенствования практики определения производственных мощностей промышленных предприятий, учета резервов производства, достижения передовых коллективов и изменения в технике производства. Для более полного контроля за использованием продукции расширилось и число составляемых Госпланом СССР материальных балансов, которые составлялись по всей номенклатуре продукции достигшей в конце четвертой пятилетки 1500 наименований. Расширились также и утверждения норм по использованию материалов, что позволило контролировать снижение материальных издержек, что, как известно, традиционно являлось самым слабым местом всей советской экономики. Значит, ну еще один важный источник бурного промышленного роста. После военных пятилеток это, безусловно, была конверсия военного производства и существенное снижение доли военных расходов в государственном бюджете страны с 43 до 24%. Но в частности, по данным ЦСУ СССР, уже к концу 1946 года валовая продукция Министерства вооружения и авиационной промышленности сократилась, соответственно, на 48,60%. Между тем, уже в середине 1947 года спад во всех отраслях военно-промышленного комплекса страны вновь сменился резким и качественным ростом, что, по мнению многих современных авторов, в частности Безбородова, Лельчака, Молодыгина, Пыжикова, Данилова, Симонова, Быстровой и других, зримо говорил о начале нового этапа милитаризации советской экономики – который был связан, во-первых, с колоссальной десятилетней программой развития военного судостроения, в соответствии с которым предполагалось спустить на воду 4 тяжелых и 30 легких крейсеров, 188 эсминцев, 244 крупных и средних подводных лодки, 828 торпедных катеров и так далее. Во-вторых, с необходимостью скорейшего создания новейших видов военной техники и вооружений, в частности, реактивной авиации, межконтинентальных баллистических ракет, системы радиолокации и, прежде всего, атомной бомбы. Даже по официальным данным советской статистики, в четвертом пятилетнем плане на развитие военно-промышленного комплекса страны, было выделено почти 20% всего государственного бюджета. Седьмой источник – это, безусловно, отмена карточной системы и проведение денежной реформы 1947 года, а также ежегодная политика снижения розничных цен, что позволило, во-первых, изъять из наличного оборота излишнюю денежную массу и создать сбалансированную денежную систему, реально обеспеченную золотым запасом страны и товарным прокрытием. Во-вторых, это стабилизация бюджета страны и создание работоспособного механизма внутренних инвестиций для развития отечественного производства. Ну и в-третьих, это повышение покупательной способности большинства советских граждан и стимулирование развития внутреннего рынка и торгового оборота. Восьмой фактор, значит, по мнению ряда современных авторов, в частности Григория Кудия, Существенную роль в быстром подъеме экономики и восстановлении народного хозяйства страны сыграл уникальный метод повышения эффективности труда, так называемая МП, взятый на вооружение еще в 1939 году. Сам по себе этот метод являлся с совокупностью хорошо продуманных материальных и моральных стимулов, направленных на активизацию творческой активности инженерных и рабочих кадров, снижение себестоимости повышение качества новой и уже производимой продукции и так далее. Система этих стимулов варьировалась в зависимости от типа предприятия и его отраслевой принадлежности. Например, в многочисленных конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах, где занимались разработкой новой техники и передовых технологий, помимо традиционных квартальных и годовых премий, стали дополнительно выплачивать коллективные и индивидуальные премии за конкретную работу, которая по акту Госкомиссии привела к существенному улучшению технических и иных характеристик старого или созданию принципиально нового изделия. Значит, моральные стимулы заключались в том, что лица, обеспечившие коллективу получение подобных премий, ускоренно продвигались по карьерной лестнице и назначались на руководящие посты, возглавляя различные научные проекты и направления. Причем необходимо отметить, что разработчики новой системы, учтя печальный опыт тахановского движения, когда успех и слабо одного больно били по карману, И социальному статусу других членов коллектива сознательно пошли на так называемую уравниловку всего премиального фонда вне зависимости от того, какую конкретную должность занимал тот или иной член авторского коллектива. Надо сказать, что к большому сожалению, в середине 1950-х годов вот это вот МП была незаметно отменена. Формально Сами премии были сохранены, однако они потеряли всякую стимулирующую роль, поскольку отныне их величина зависела только от должностного оклада и субъективного мнения руководства, а не от качества изделия или его экономических характеристик. Более того, из всех технических заданий исчезли требования по Снижению всех изделий, а объемы этих премий были изначально зафиксированы на уровне 2% от стоимости их разработки. В результате стало выгодно не снижать, а напротив повышать как стоимость, так и себестоимость собой разработки. Теперь дальше. К внешним источникам экономического роста большинство историков традиционно относят следующие. Во-первых, это репарации из Германии, которые не только обеспечили более 50% поставок всего объема новейших технологий и добротного промышленного оборудования для вновь вознаводимых и восстанавливаемых советских заводов, фабрик, шахт и электростанций, но и реально подтолкнули научно-технический прогресс внутри страны. По данным ряда советских историков, в частности Михаила Семиряге, до середины 1948 года из советской зоны оккупации в СССР было вывезено 339 тысяч металлорежущих станков, более 200 тысяч электромоторов, более 44 тысяч металлических прессов и молотов, более 9... 1350 силовых трансформаторов и другого ценного оборудования, которое было демонтировано с 3500 германских промышленных предприятий, в том числе 450 военных заводов. Между тем, надо особо подчеркнуть, что вопрос об объемах германских репараций до сих пор до конца не разрешен. Так, по мнению одних историков, в частности профессоров Пыжикова и Данилова, Из-за препятствий, чинимых западными партнерами, наша страна из согласованных десяти миллиардов долларов военных репараций получила только порядка 4 миллиардов 300 миллионов долларов. А по мнению их оппонентов, в частности профессора-экономиста Катасонова, автора новейшего исследования «России в мире репараций», которая вышла в 2015 году, общий объем репарационных выплат и поставок был значительно скромнее и общая сумма германских репараций, составила мизерный суммарный объем, эквивалентный лишь 3-4% от того гигантского ущерба, который наша страна понесла в годы Великой Отечественной войны. Причем надо отметить и то обстоятельство, что при всей возможной значимости все эти репарации и военные трофеи никоим образом не могли компенсировать отсутствие крупных иностранных инвестиций, прекращение поставок по ленд-лизу и масштабную помощь СССР странам просоветского блока, в частности Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Китае, Северной Корее и другие. Ну, вот, в связи с данным обстоятельством необходимо сказать несколько слов и о так называемом плане Маршалла. Хорошо известно, что еще в июне 1947 года новый госсекретарь США генерал Джордж Маршалл Выступая в Гарвардском университете, предложил целую программу восстановления и развития разоренных европейских экономик путем оказания им широкомасштабной экономической помощи со стороны США в размере 17 миллиардов долларов. Но вот к участию в этом проекте приглашались все европейские державы, включая и Советский Союз. Первоначально советское политическое руководство предполагало принять участие в Парижской международной конференции и даже сформировало официальную правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел СССР Вячеславом Михайловичем Молотовым. Однако, изучив более подробно условия предоставления американской финансовой помощи, одним из положений которого было изгнание всех коммунистов из Правительств стран-кредиторов, в частности, правительств Франции и Италии, которые претендовали на получение вот этих американских денег, Иосиф Виссарионович Сталин сразу отверг план маршала и отозвал согласие Советского Союза на участие в Парижской конференции, которая состоялась в июле 1947 года. Причем надо сказать, что по настоянию советского политического руководства от участия в работе этой конференции отказались и все европейские державы так называемой народной демократии, то есть Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Болгария, а также Финляндия. Надо сказать, что в современной либеральной историографии, в частности в работах Быстровой, Печатного, Пихоя, Данилова, Зубок, и других, утверждается, что главной целью плана Маршала было быстрое восстановление разрушенной европейской экономики, устранение всех торговых барьеров и модернизация индустриального потенциала ведущих европейских государств. Однако в советской и российской патриотической историографии, в частности, в работах Карамурзы, Полынова, Катасонова, Жукова, Емельянова и других, справедливо утверждается, что план в купе с доктриной Трумана и гарвардским проектом Дэвиса представлял собой составную часть предельно агрессивного внешнеполитического курса США, направленного на активное поощрение экономической экспансии американских монополий, на усиление политики холодной войны и создание агрессивных военно-политических блоков, направленных против СССР и его союзников в Европе и Азии. Далее, традиционно в нашей литературе э, источниками э, значит, внешнего роста советской экономики в послевоенный период относят и создание Совета экономической взаимопомощи, или знаменитого СССР, членами которого в 1949 году стали Советский Союз, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Болгария. Значит, создание вот этого Совета экономической взаимопомощи Советского Союза и стран народной демократии, ставшего тогда реальной альтернативой плану Маршала, не только позволило странам народной демократии выйти из затяжного экономического кризиса, который был вызван послевоенной разрухой и сменой буржуазных политических режимов, но и создать единый экономический рынок и проводить согласованную финансовую и промышленную таможенную и торговую политику в этом стратегически важном регионе мира. При этом следует отметить, что ряд нынешних экономистов и историков, в частности профессора Ханин и Кнышевский, полагают, что не последнюю роль в быстром восстановлении промышленного потенциала страны сыграли также, во-первых, это заимствование и творческая переработка новейших европейских технологий, Посредством вывоза технической документации с территории, поверженной Германии. Во-вторых, это копирование лучших образцов американской техники, которая была получена нашей страной по ленд-лизу. Дальше, это, безусловно, промышленный шпионаж. И, наконец, быстрое создание собственных научных школ и резкий рост квалификации промышленных рабочих, инженерных и управленческих кадров. Ну и напоследок я хотел бы немного сказать о развитии военно-промышленного комплекса страны в послевоенный период. Как совершенно справедливо констатировали многие известные мемуаристы, историки и публицисты, в частности, черток, Сиров. Губарев, Голованов, Симонов, Безбородов, Быстрова, Кобы и другие, чьи работы по естественным причинам могли появиться на свет и стать достоянием широкой общественности только в постсоветский период. Особое место в послевоенный период советское руководство, естественно, отводило развитию военно-промышленного комплекса и в первую очередь решению так называемой ядерной проблемы или атомной проблемы. Надо сказать, что серьезный импульс к этой работе, начатый еще в 1943 году, был придан 20 августа 1945 года образованием по личной инициативе Иосифа Сиреновича Сталина специального комитета при ГКО, а затем и при СНК СССР по реализации советского аналога американского уранового проекта. Значит, в состав вот этого комитета вошли тогда три члена высшего политического руководства страны, а именно председатель оперативного бюро Совета народных комиссаров СССР Лаврентий Павлович Берия, который стал главой этого комитета, секретарь ЦК ВКПБ Георгий Максимилианович Маленков и председатель Госплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский, а также крупнейшие организаторы военного производства, в частности Борис Львович Ванников, Аврамий Палыч Завинягин, Михаил Георгиевич Первухин и Василий Алексеевич Махнев, а также два выдающихся советских физика, академики Игорь Васильевич Курчатов и Петр Леонидович Капица. Значит, для приоритетного рассмотрения научных и технических вопросов, выносимых на обсуждение этого комитета, создавался так называемый «Технический совет», Под председательством генерал-полковника Бориса Львовича Ванникова в состав этого совета помимо него вошли и крупнейшие советские физики, в частности академики Абрам Исакович Алиханов, Абрам Федорович Йофе, Петр Леонидович Капицы, Игорь Васильевич Курчатов, Виталий Григорьевич Хлопин, Исаак Константинович Кикоин, Юлий Борисович Харитон и другие. Значит, Непосредственно руководство всеми научно-исследовательскими проектными и конструкторскими бюро, организациями и промышленными предприятиями, которые решали атомную проблему, осуществляло первое главное управление при Совете Народных Комиссаров СССР, руководителем которого был назначен Борис Львович Ваников освобожденные на тот момент от обязанности Народного комиссара боеприпасов. Причем надо сказать, что в этом постановлении ГКО особо подчеркивалось, что никакие организации, учреждения и лица без особого разрешения ГКО не имеют права вмешиваться в административно-хозяйственную и оперативную деятельность ПГУ любых его предприятий и учреждений и требовать каких-либо Справок о работах, выполняемых по его заказам. Значит, кроме того, постановлением ГКО в рамках первого главного управления НКВД СССР тогда же создавалась и так называемая спецразведка для получения более полной технической и экономической информации об урановой промышленности и атомных бомбах, руководителем которой был назначен первый заместитель главы ПГУ, генерал-майор госбезопасности Григорий Аватемян, который непосредственно отвечал за обеспечение советских ученых атомными секретами США, но ну, в частности, по линии так называемого проекта «Энормос». Затем, в апреле 1946 года в системе ПГУ, то есть Первого Главного Управления, при Совете Министров СССР, я напомню, что с марта 1946 года Совет Народных Комиссаров был переименован в Совет Министров, было создано знаменитое КБ-11 или по-иному Арзамаш-16 во главе с генерал-лейтенантом Павлом Михайловичем Зерновым и член-корреспондентом Академии Наук СССР Юлием Борисовичем Харитоном, которым была поставлена четкая задача в кратчайшие сроки создать советскую атомную бомбу. Значит, первоначально испытание плутониевой бомбы намечалось осуществить не позднее января, а урановой не позднее июля 1948 года. Однако в феврале 1948 года по техническим причинам эти сроки пришлось перенести на март-декабрь 1949 года. Значит, параллельно с созданием атомной бомбы развернулась и широкомасштабные работы по созданию новой отрасли военно-промышленного комплекса страны — ракетостроения, поскольку решающая роль возможной будущей в войне отводилась не только ядерным боеприпасам, но и средствам их доставки к целям. Значит, с этой целью в мае 1946 года был создан специальный комитет по реактивной технике или так называемый «Второй спецкомитет», который возглавил секретарь ЦК ВКПБ Георгий Максимилианович Маленко. А уже в октябре 1947 года на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области была испытана первая советская ракета среднего радиуса действия А-4, в разработке которой самое активное участие принимал главный конструктор особого конструкторского бюро номер один, это 1, это ОКБ-1 подмосковных мытищих Сергей Павлович Королёк. В 1950 году на вооружение в Советской Армии была принята и первая баллистическая ракета М-1, и активно шло испытание других ракет дальнего действия, в частности Р-2 и Р-3, с радиусом поражения от 600 до 3000 километров. Причем следует особо подчеркнуть, что очень важную роль в развитии ракетной техники сыграл и заместитель главы советской военной администрации в Германии, член второго спецкомитета генерал полковник Иван Александрович Серов, который на первых порах лично занимался розыском нацистских лабораторий и заводов по производству ракетной техники, и в феврале 1946 года на базе известного германского института рабы и ряда экспериментальных заводов нацистской Германии инициировал создание многопрофильного объединенного института Нортхаузен, в котором прошли свою подготовку многие творцы советской ракетной техники, в том числе будущие академики Сергей Павлович Королев, Виктор Павлович Глушко, Михаил Сергеевич Рязановский, Виктор Иванович Кузнецов, Николай Алексеевич Милютин и василий павлович мишин в июле 1946 года при совете министров ссср был создан еще один специальный комитет по радиолокации который первоначально возглавил георгий Максемилиович маленков а затем новый заместитель председателя совета министров ссср максим захарович сабуров развернувший работы по созданию принципиально нового оборонного счета. Страны. Надо сказать, что решение атомной, ракетной и других важнейших оборонных проблем велось в десятках новых закрытых городах, таких как Томск-7, Арзамар-16, Красноярск-26, Челябинск-40, Приозерск, Шиханы, Горный, Капустин-Яр и других центрах с целым рядом уникальных промышленных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро. Ну и наконец, в июле 1948 года по Челябинском был запущен и первый ядерный реактор и введен в эксплуатацию завод номер 817 или завод «Маяк» по производству промышленного плутония. А уже в августе 1949 года на полигоне под Семипалатинском, это на территории Казахской ССР, было произведено первое испытание советской атомной бомбы, а уже в июле... 1953 года прошло и испытание первой в мире водородной бомбы, что знаменовало собой успешное решение самой масштабной и одной из самых дорогостоящих научно-технических программ послевоенной истории страны. Ну вот на этом бы я хотел завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.